«Когда Зикрид вернется?» Часть первая. Все ждут начала спектакля. В оркестровой яме почти незаметное движение музыкантов. По верхней громкой разноголосицы вдруг зазвучала скрипочка. Ее неуверенный звук продолжила другая. Вот запилила третья. Все не в унисон, не слаженно. Каждый скрипач слушает только свой инструмент. До других ему пока нет дела. Кто-то подтягивает струну и продолжает нудный, бессмысленный спор с Неожиданным взрывом бухнул барабан. Прилетели звуки духовых инструментов. В них еще не слышна мелодия, но сама тональность напоминает о чем-то древнем, величественном. От звуком былых побед звякнули литавры. Залилась волшебная флейта, и все смокло. Кто-то невидимый вышел из боковой двери. Поднявшись на возвышение поклонившись публике, он встал к ней спиной. Тук-тук-тук. Строгая диражерская палочка погасила последние звуки. И через мгновение тишины зазвучал оркестр. Все более и более мощно. Выцарился порядок звуков. Овертюра. Настройка оркестра длилась полтора десятка лет. Из хауза униженной страны возродилась новая Германия. Но она помнит и барабаны Барбароссы, и трубы Бисмарка. Два прежних рейха — лишь начало спектакля. Нас ждет третий акт, третий рейх. Сейчас поднимется занавес. Сейчас мы увидим сумрачный полусвет германских легенд. Окруженный хором солист уже на сцене. Он начинал как барабанщик, а теперь его мощного голоса ждут все. Кстати, вы не знаете, кто держит Прикосновение к партитуре. К старой партитуре мы прикоснулись в начале 90-х. Особый архив СССР. Толстые картонные папки. Уникальные документы Германии Норда. Удивительно, среди важнейших бумаг этой оккультной структуры, немало сделавшей для прихода к власти нацистов, бережно хранились ноты произведений Вагнера. Названия ложь, входивших в состав Германии Норда, также характерны. Лоенгрин, Валькири, Валькирия, Небелонуги. Документы поясняют. Церемония посвящения. Братья исполняли хор пилигримов из Тангейзера. Ритуал начинался в сумерки, когда братья совершали жест, символизирующий свастику. Затем мастер церемонии вводил в зал неофитов, одетых в мантии странников завязанными глазами. Здесь мастер рассказывал им об ордене. Певец зажигал священное пламя в чаше, мастер приближался к Неофиту и совершал магические действия копьем ватана. Рыцари скрещивали над ним свои мечи. Звучали вопросы и ответы, сопровождаемые музыкой Вагнера из Лоенгрина. Затем послушники приносили клятву верности. Скоро, совсем скоро, театрализованный ритуал охватит всю Германию. И едва ли не весь немецкий народ станет массовкой в, в опере по мотивам Рихардом Вагнера. Без преувеличения именно по его партитуре, по мотивам его либретта, будет поставлена трагедия жизни. Вена начала XX века кипела страстями имперской столицы. Молодого провинциала она явно не баловала. В Академию художества его не приняли. Деньги будущего фюрера были на исходе. Образу молодого Дэнди он соответствовать уже не мог. Даже скромная комнатка, которую с приятелем они снимали у старой чашки, становилась не по карману. Славяне, евреи, здесь процветают все, кроме настоящего германца. На днях придется перебаться в ночлежку. Сегодня Адольфу повезло, ему заказали плакат «Порошок от пота Тэдди». Рисовать рекламу куда выгоднее, чем открытки с городскими видами. Но нужно ведь что-то и для души? Гитлер писал акварелью, триумфальные арки и вел полную сентиментальной бедности жизни признанного художника. Даже в операх Вагнера ему нравился не столько героизм небелунгов, сколько тоска непонятного артиста из Лоен -Ринга, из Лоенгрина. Однажды он бродил по залам замка Хофбург. Очередной из них, где были выставлены сокровища Габсбургов, Гитлер хотел пробежать быстро. Кому нужен этот старый хлам? Но что-то остановило его. Он увидел истонченный древностью наконечник копья. Почему-то вспомнилось копье Ватана. Его острие дает власть. На древке вырезаны руны верности, закрепляющие божественные договоры. Служитель музея рассказывал о копье Лонгена. По преданию, именно этим оружием римский легионер пронзил Иисуса Христа, распятого на кресте, дабы убедиться в его смерти. Западноевропейская легенда гласит, что впоследствии ангелы принесли избранному герою это копье и чашу Грааля, в которую якобы была собрана кровь спасителей на Голгофе. Для этих сокровищ был построен замок Монсальвальд.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 Копьем обладали основатели Византии, император Константин, Карл Великий, король Генрих I Птицелов и другие победоносные монархи. Голос служителей раздавал словно издалека. По преданию, история этого копья уходит в далекую древность. Оно было выковано по приказу Финиеса, одного из первосвященников иудейских, рассчитывавшего получить талисман силы для своего народа. Впоследствии чудесное оружие побывало и в руках Иисуса Новина, когда тот штурмовал Ерихон. Копье удивительным образом не тупило с веками, словно ждало выполнения какой-то миссии. Наконец попала в руки Гая Кассия, потомка знатного воинского рода. Его предок получил эту реликвию в награду за мужество, проявленную в Гальской войне от самого Цезаря. Слова старого профессора превращались в яркую картину. Гитлер словно видел, как суровый легионер стоит у подножия креста. Как говорится, как готовится нанести удар милосердия, как пронзает тело спасителя, дабы прекратить мучение, и убедиться в его смерти. Как, согласно словам евангелиста Иоанна, от удара истекают кровь и вода. Гитлер кое-что знал об этом и раньше. О какой-то оккультной брошюре он читал, что копье было выковано еще Тувал Каином, причем выковано из того же материала, что и камень, выпавший из короны Люцифера при его падении с неба. Эти легенды были сочинены в масонской среде XVIII-XIX веков, где потомок Каина, кузнец и изобретатель оружия Тувал Каин, назывался едва ли не первым масоном. Такова же и природа измышления о том, что во время удара копьем судьбы спаситель был якобы еще жив. Но главное, что запомнил Гитлер из той брошюры «Копье, принесшее смерть Богу, дает власть над миром». Как и в скандинавских мифах ветка Амела, убившая сына Одина. В германо-скандинавской мифологии «Вот он и Один, один и тот же персонаж». Как и в скандинавских мифах, ветка Омила, убившая сына Одина Бальдра, имеет особую целебную силу. В голове Гитлера зародилась какая-то смутная мысль о связи Христа и германских богов. Голос ученого-служителя звучал снова. С этим копьем связана легенда. Тот, кто объявит его своим и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои руки для совершения добра и зла. В середине века некоторые германские императоры владели этим копьем и верили в легенду. Однако за последние пять столетий никто уже не испытывал доверия к этим сказкам, если не считать Наполеона. Он потребовал себе копье после победы при Аустерлице. После разгрома наполеоновских войск древний наконечник был вывезен из Нюрбенберга в Вену. В музее Хоббурга Неподалеку от копья оказалась агатовая ваза, называемая Венским Граалем. Служитель музея утверждал, что и поныне на дне ее иногда проступает огненная монограмма Христа. Но все это Гитлер слушал уже невнимательно, он был охвачен странным чувством. На другой день Гитлер, словом, пришел к притягательному копью и уставился на потемневший острый наконечник. С Гитлером что-то происходило. Потом он будет вспоминать. Воздух стал столь удушливым, что я едва был в силах дышать. Обжигающая атмосфера музейного зала, казалось, расплывается перед глазами. Я стал один, весь дрожа, перед колебющейся фигурой сверхчеловека. Опасный и возвышенный разум, бесстрашное и страшное, жестокое лицо. С почтительной опаской я предложил ему мою душу, чтобы она стала инструментом его воли. Что это было? Юношеские фантазии творческой натуры — «Договор с тем, кто предлагает власть над миром? Разве вообще договор с дьяволом возможен?» «Помилуйте, это просто литературный ход, символ. Но ведь начнется же невероятное превращение венского оборванца в фюрера германской нации. И нарисованные триумфальные арки материализуются. Они будут возводиться в честь его побед. Нет, не оборванец превратился в фюрера». Просто Зигфрид пришел из леса и стал победителем самого вот она. В Вагнеровском либеретте написано именно так. Томас Манн напишет потом о чуде Гитлера. Черты сказочного в нем заметны, хоть и искажены. И Ахим Фест добавляет, мысль о чуде, введенная в оборот еще Геббельсом, и до сегодняшнего дня присутствует в интерпретации события. Так что же Гитлер отдал за это душу? Или переданная через старые руки история самопосвящением от копья неправ... неправдоподобно? Древним было известно состояние временной одержимости. В эти страшные мгновения знали они, человек получает от Бога мудрость и могущество. Греки верили, что статуя Аполлона в священной пещере в Гиле способна наделять сверхчеловеческой силой. Будучи вдохлю... вдохновлены этой статуей, жрецы прыгали в пропасти, вырывали с корнями большие деревья и проносили их на спине через самые узкие ущелья. От подобных верований один шаг до представления о том, что некоторые люди могут быть заживо причислены к лику богов. 14 октября 1943 года из предосторожности зашифровывая свой текст, философ Юнгер напишет 19-й век был веком рационализма, 20-й век – век культов. Кнебола – Гитлер. Сам живет в нем, откуда полная неспособность либеральных умов видеть хотя бы точку, где он находится. Зато Гиммельс эту точку определит так. Гитлер выше Христа. Впавшая в индуизм итальянка, получившая новое имя Савитри, деви – и вовсе объявляла Гитлера аватарой, последним воплощением Вишну, и даже построила в Индии посвященный ему храм. Уже в наше время чилийский дипломат и писатель-мистик Мигель Сирана, бывший еще членом общества Тули, прикричит перед собранием неонацистов, возглашая начало эпохи гитлеризма. Мы жрецы новой религии. Здесь, в священных андах, В часов вечера мы находимся под лучами Венеры. Это звезда Гитлера, который родился в апреле в шесть с половиной вечера. Это та же звезда, которую в гностики называют Люцифер. О, вечная звезда, излей на нас свой нежный, влажный свет и будь с нами во время празднования столетия прихода твоего божественного сына, нашего фюрера, последнего аватара». Венера смотрит на нас, и она будет с нами до тотальной победы, и тогда сам Адольф Гитлер вернется. Тогда он будет назван сакральным титулом Калеуча, человек, который возвращается. Сегодня 20 апреля 100 года гитлери... гитлерианской эры или 1989 года иудеево-христианской эры. Я произглашаю вам начало новой религии эпохи Водолея, начало эпохи гитлеризма. Мы, соратники, не просто члены политического движения, мы жрецы новой религии. Что ж, основы этой религии были заложены давно. Дети Третьего рейха перед началом урока читали молитву, обращенную к фюреру, повторяли хором «Ты наш спаситель, ты наш герой». Определенная ассоциация вызывала и ставшая известная картина, изображавшая одно из первых выступлений Гитлера в кругу, партийцев. Она называлась в начале, слово, в начале было слово. Гитлер действительно совершит безумные подвиги, которые и не снились жрецам и героям давности. А пока он молод, и из-под его пера выходят романтические строки. В горький, в горькой ночи часто я замечаю, дуб во, вот она в тихом сиянии. Я с тайной силой союз заключаю. Луна чертит Руны познания. И те, кто запятнан был днем, растворились от формул магических ряда. От проклятых испранные отделились, и связка мечей со мною рядом. Дорога в Байрит. Юный Адольф, как всегда, задумчиво бредет по Венской улице. Что-то возвращает его из мира грез к реальности. Рядом странное существо. На нем неопратный длинный кафтан. Из-под черной затертой шляпы на щеки свисают седые патлы. У Гитлера, привыкшего к европиезированным евреям, рождается недоуменный вопрос. И это тоже еврей? Сначала он даже не понимает, чего хочет этот пришелец из Галиции. Тот... По-немецки, но с диким оцентом предлагает купить какую-то мелочь. Невыразимо противно. Кажется, от старика исходит какой-то невыносимый запах. Гитлер резко отстраняется, но фигура как будто стоит перед глазами. Внезапно первый вопрос меняется другим. И это тоже немец? Даже в своем предсмертном политическом завещании фюрер вспомнит, как будто именно этого еврея. Безобразный хищный нос, жестокие грязные ноздри. В голове юного Адольфа вслывает вагнеровская фраза «Евреи – это демон, стоящий за моральным разложением человечества». Благодаря феноменальной памяти Гитлер способен дословно цитировать дневники Вагнера и другие понравившиеся книги. Одна из них – основа 19 столетия Хьюстона Чемберлина. Этот англичанин также называл евреев демонической силой. Вечером в опере вагнеровский Парсифаль. Парсифаль чистый сердцем, простец, выросший вдали от людского шума. Он даже не знает имени своего отца. Когда через его лес проходит рыцарь Грааля, он спешит за ними вслед. Он добывает свершенное копье, которому завладеет слой волшебник Клингзор. И это оружие делает его непобедимым. В замке Мансальват герои помазывают на царство. Стоя на оперной Гитлер судорожно сжимает кулак, как будто чудесное копье достается ему, новому Парсифалю. Он выходит из зала, и в шеюки его горят. Худощавый юноша в потертом костюмчике и, честно, не замечает окружающего и пошлого мира. Он весь в театральном полумраке, нардической фантазии. Он чувствует в себе невероятную силу. Эта сила словно передается ему от Парсифаля с бутафорским копьем. Такую подпитку дает каждое посещение оперы Вагнера. Но пока еще полученная энергия улетает в пространство потоком возбужденных и бессвязных слов о будущей славе. Гитлера слушает только его единственный друг Август Кубичек. Видел бы сейчас этого возбужденного юнца Макс Нордау. Гитлер как будто иллюстрировал его слова о Вагнере. Знаменитый ученый писал о своем бывшем друге, как о типичном реформаторе-фанатике – В зараженной манией величия он дает иллюзию силы тем, кто позволит обмануть себя его ложью. Гитлер шел по Вене, но находился на мифической земле небелунгов Он чувствовал себя бесстрашным Зигфридом и овладевшим чашей Грааля Просифара и мужественным ильяенцем, гибнущим в прекрасной попытке вернуть былой дух и былое величие Рима. Хайль Риенце. Привет тебе, народный трибун. Так, вскидывая правую руку, в римском приветствии обращается к оперному герою. Уже поздно ночью он возвращается в свою убогую комнатенку. Над постелью висит плакат. Без иудейской рипской мании поднимайся, единая Германия. хай Он садится за стол, разводит акварель, тщательно прорисовывая детали. На листе появляется взволновавшая его картина. Риенце. Герой Вагнера. Будущий фюрер как будто видел в этой опере свою судьбу. Он также будет предан ближайшими соратниками. Он также не осуществит своей мечты. И пламя костра пожрет его тело. Фантазии Вагнера рыцарским строем прошли перед юношей из лесистой Нижней Австрии. И он отправился во след. О, он еще добудет копью силы. Его мансальватом стала гора Байрейт, недалеко от Мюнхена. Чудесная гора. В 1871 году Вагнер решил, что энтузиазм, внушенный национальному духу победами немецкой армии, должен будет благоприятно отозваться также и на успехи его великого художественного предприятия. Он открывает подписку на сооружение образцового театра в, Бай... в Байтейте. Впрочем, надежды на идеализм немцев не оправдались. Деньги в основном дал баварский король Люд... Людвиг II. Так, для исполнения небелунгов был специально построен театр. Вагнер остался здесь навсегда, под мраморной плитой, без надписи и креста. Мали... Могила великого композитора. Впервые оказавшись на баэритском зеленом холме, Гитлер долго стоял над камнем. Вскоре он сделал признание «Я чувствую мистическую связь между мной и Вагнером».